Глава 43. Олега шатало, перед глазами краснота сменилась чёрным. Заблестали звёзды, а в ушах послышался комариный писк. Задыхаясь от усталости, он ухватился за каменный зубец. Пот выдал глаза, частое дыхание разламывало грудь и выжигало лёгкие. Со стороны ворот нёсется всё усиливающийся крик, лязг, грохот. Земля дрогнула от удара. Это грохнулись о землю тяжёлые городские ворота. Шатаясь, он пошёл по верху стены в сторону главного боя. По широкой улице между домами отступали гилоны. За ними на огромных рослых конях всё ещё держа строй ехали закованные в железо всадники. Они мерно, как дровосеки, взмахивали топорами на длинных рукоятях. Всё ещё дивно и страшно видеть. Как они легко преподнимаются на этих ременных петлях, прикрепленных к седлу, а удары наносят сверху страшные, сразу разбивающие щиты и головы. Гелоны таяли, как снег под жаркими лучами. Олег успел увидеть Турча. Тот сражался умело. Уже два всадника под его ударами съехали под брюхо своих коней, но щит уже измачален, меч из зубрен, а сам отважный наемник еле держится на ногах. Олег видел, как один всадник вскинул над головой турча сверкающий топор. Турчье два отражал удара второго, умело подставляя щит так, чтобы лезвие топора скользило. Не видел, как всадник в замахе зло улыбнулся. Но пальцы агафир соражались, топор выскользнул, а сам он ткнулся лицом в конскую гриву. А из окна дома женщины продолжали швырять на головы врагов горшки, посуду, сундучки и даже мотки пряжи. Из переулка выбежал большой отряд гилонов. В руках косы, насаженные торчком. С разбега ударили в передних. Смертельно раненные кони кричали и сбрасывали всадников. Турч отступил, вытер кровь с лица, прокричал: "Медленно отступаем к крепости, медленно, не бежать". Но его не слушали, рубились яростно, орали, матерились. Косы в таких руках страшное оружие. И Турч, сам, потеряясь, снова бросился в гущу схватки. Олег увидел, что остатки ворот разметали, как и наспех сложенную баррикаду. В огромный пролом нескончаемым потоком вливаются конные отряды. Турч и скифы сражаются мужественно, отступают медленно, прикрывая собой раненых, которых другие спешно уносили к дворцу. Ворота спасать поздно. Олег пробежал по стене, выискивая место, где спуститься ближе к самому дворцу. Ещё один крупный отряд агафирсов прорвался через площадь прямо к воротам дворца. Створки распахнулись, на встречу врагу выбежала стража. Агафирсы злобно расхохотались. Олег не успел шелохнуть и пальцем, как сама отверженных воинов агафирсы разметали как сухие листья. В окружении десятка закованных в стальные доспехи рослых воинов Подъехали две женщины. Олег с болью в сердце и чувством вины сразу узнал Миш по ее черным как смоль волосам, все еще ни одной седой пряди, горда и прекрасна. А рядом невзрачная, исхудавшая женщина, короткие волосы, мелкие черты лица, морщины на щеках и у подбородка. Кака, ма! Мелькнула злая мысль. По телу пробежала холодная судорoga. На Мик распахнулась чернота могилы. Он даже уловил запах сырой земли. Женщины придержали коней. Обе смотрели на схватку на ступенях дворца. Хакама показала на двух каменных львов, миш молча кивнула. Олег ощутил, что холодок прокатился по коже и начал сковывать тело, вгрызся во внутренности. Нельзя туда идти, нельзя. Но если не пойти, сейчас эти закованные в железо отборные воины ворвутся во дворец. А это конец страны Гелонии. Вторая смерть Гелона уже настоящая. Он сбежал по ступенькам. Под стеной раненные воины поднимаются с каменных плит, хватаются за оружие. Настал последний бой. Победитель прикончит всех, в первую очередь раненых. Олег пробежал до ворот крепости, выскочил в залитый солнцем мир кровавой бойни, лязга железа, криков ярости и конского ржания. Десяток дворцовой стражи, всё, что осталось от охраны крепости, мужественно пытались пробиться к группе телохранителей Хакамы и Миш. Женщины смеялись и указывали на них пальцами. Групка таяла на глазах. Олег увидел, что впереди яростно рубится неизвестный высокий юноша с красными как огонь волосами, явно не из числа стражи. Олег видел его со спины, но странное чувство близкой и острой потери Клеснова с такой силой, что он закричал, не помня себя, ринулся к ним через площадь. Внезапно трое из дворцовой стражи, что держались за спиной незнакомца, переглянулись, с размаху всадили острия копий в широкую спину юного героя. Железные лезвия пробили волчёвку и погрузились по самые древки. Остальные пятеро из дворцовой стражи набросились на них с топорами и яростно изрубили Но теперь их уже остановили самих телохранителями. Миш с победными криками выставили копья и пошли на них ровно и неотвратимо, как смерть. Олег с разбегу выбросил перед собой огненный шар. Четверых всадников сплющило, как между двумя раскаленными добела наковальнями. На месте людей на конях вспыхнули факелы. На миг прозвенел страшный крик, тут же оборвался, а на землю упали обугленные кости и оплавленные горящие пластины металла. Сильно пахло горелым мясом. Он рухнул на колени перед юношей, торопливо перевернул лицом вверх. Дикий крик вырвался из груди. На него смотрит его лицо, именно таким он вышел из леса. Вот его зеленые глаза и пухлые и еще детские губы. Изо рта вытекает струйка крови. лицо быстро бледнеет, не имеющие губы искривились в слабой виноватой улыбке. Отец, прости, я не успел придумать лучше. Олег закричал в страхе и ярости, ухватил его голову, прижал к груди и увидел в десятке шагов белые от ужаса лица Миш и Хакамы, колдунья и царица смотрели, как на выходе из могилы, нет, как на полное крушение незыблемого звездного неба. Их телохранители старались удержать коней, что вставали на дыбы и пятились от дымящихся костей. "Вы!" закричал Олег страшно. "Вы! Вы моего сына! Вы!" Какама первая прочла в его глазах свою страшную судьбу. Её руки судорожно натянули поводья. Конь встал на дыбы, дико заржал, начал поворачиваться. Александр чувствовал, что швырнул настоящую раскаленную до била гору из металла. Швырнул с невероятной силы, швырнул с яростью отчаянием. Жаркое пламя вспыхнуло на том месте, где находились Хакам и Миш с их телохранителями. Так ему казалось. Но рассох, а глазами Орла увидел с огромной высоты бесконечный раскаленный луч, что пронзил войско агафирцев в городе, прожег огромную дыру в городской стене. через которую проехали бы три псадника бо кобок. Снёс дальний холм, жёг лес за два конных перехода и вскипетил там озеро. Угас он только в середине далёких репейских гор, где прожёг невероятно глубокую нару у самого основания горного массива. Олег рыдал. Жизнь сына уходит, а он ничего о нём не знает, ничего, кроме имени его матери, потому что в его облике, облике невра проступают до боли знакомые черточки лица Лиски. А в ней его казалось мир застыл, словно все вмёрзло в лёд. Под стеной и к верху лапами огромный дракон, лужи зелёной крови, а голова разворочена так страшно, что руки слабеют, а рукоять топора выскальзывает из рук. Многие в бою видели, что на город налетела целая стая драконов, но где они теперь?